В попытках выяснить, кто же тот нападавший, и в ожидании вердикта БК прошло полтора месяца. Олег заезжал только один раз. Оказывается, он решил усыновить ребенка, но пока только разбирался с законодательством, насколько ему, отцу-одиночке, это возможно. И стоит ли, пока он не знает, нужна ли ему охота на нечисть вообще? Появившаяся цель определенно вывела его из мысли о месте всей нечисти за смерть семьи от рук колдуна или что там в итоге его замотивировало принять участие в их команде. Велес же пришел с вестями. Оказывается, никто из команды, да и сам Бог, так и не сообщил быка об обмане, а после истории с лесом дали им отдохнуть. Сейчас же всех призывали обратно, так как появилось какое-то важное задание. «Я могу выйти», – спокойно сказала Дарьяна, выслушав новости. «Ты действительно выглядишь уже здоровой». Но пока об обмане никто не знает. Может, стоит дать себе еще время?» Спросил Вилли с сочувствием. Первый из посторонних, кто знал о проклятии, но вместо презрения проявил участие. «Как тебе вообще удалось сохранить божественные силы?» «А мне и не удалось. Я вернула только физические спокойно ответила Дарьяна. От дальнейшего их диалога Ярослава закатила глаза и, подумав, решила налить еще чая себе и гостям. Всё равно слушать их заунывную речь об экспериментах не хотелось. Дарьяна в порядке, и этого достаточно. Но и когда она вернулась, разговор двух помешанных на проклятиях не прекратился. И ладно, Дарьяна, она из-за матери так увлеклась темой. Но велес -то? Наверное, этому интересно все, что можно нудно и с наставительным тоном произносить. Я знала много преданий, где сморщенные старухи-ведьмы жили в лесу. Явно прокляты, но для чего же они шли в лес? Может, он дарит исцеление? Интересное предположение, но, насколько я знаю, лес помогает и ведьмам далеко не всегда, сказал Велес в продолжении речи Дарьяны. Иначе они давно бы там спрятались, спасаясь от богов, как поступают бортники. Я ведь ощущаю мир у мертвых, который вы называете Навью. И в лесу он всегда ощущается ярче, особенно в лесу у воды. Поэтому именно в таких местах обычно и обитает нечисть. Более того, по моим предположениям, нечисти становится все меньше не только из-за богов, но и из-за людей. Они уменьшают связь природы, и как это ни парадоксально, и с миром мертвых. Звучит хорошо, но на самом деле... Это крах баланса. Особенно последние несколько лет. Явление Сварожича тому доказательство. Так вот, богов в лесу ждет множество нечисти. Понятно, почему они избегают леса. Возможно, дело в их божественности. Постоянное нахождение в нем. это вред вообще всем ведьмам. Не совсем вред. Точнее, твои выводы верны. Дело в появлении у нас дара Сварога. Моя идея облегчения проклятия сработала бы. Когда-то очень давно. Ведь я не учла, что предание слишком давнего периода. еще до появления Семаргла в наших землях. Насколько ты помнишь, тогда в ведьмах еще не было никакой божественности. Но что удивительно, проклятия уже были. Вот только естественно действовали иначе. Сейчас лес может послужить символом равновесия для ведьмы. Естественно, если у нее произошел дисбаланс в сторону силы нечистых. Например, когда слишком следуешь своему пути. Я имею в виду направление, выданное шляхом. «Разве это плохо?» – впервые вклинилась в разговор Ярослава. Она, как и Велес, думала, что лес – это опасность для ведьмы. И именно его боялась, когда шла в охотники. Хотя, возможно, это были детские страхи, возникшие в тот день, когда она заблудилась в лесу а Евдоким ее нашел и вернул домой. Евдоким. Еще одна причина не сообщать ему ничего, ведь бортники набираются силы именно в лесу, где ей со своим дисбалансом сил точно не стоит находиться. «Всё, что слишком, это плохо», — продолжила Дарьяна. «И вот когда ведьма слишком потратилась в шляхе, божественная сила вскипает буквально, ведь ее становится слишком много, и эта сила пытается обрести власть». Любой дисбаланс нечистых и божественных сил внутри ведьмы ни к чему хорошему не приведет, и тогда нужно в лес. Как повышенное и пониженное давление. Если давление пониженное, то не стоит его делать еще ниже, иначе будет становиться только хуже. А если повышенное, все наоборот. Перевел слова Дарьяны Велес. Хотя понятнее Ярославе не стало, она и в давлении-то не очень разбиралась. «Верно. Во время проклятия мне нужно было снижать божественную часть своих сил, а не нечистую. Вот в чем моя ошибка, когда я решила отправиться в лес». «Но ведь с примирением нечистой крови все сложно. Никогда не предугадаешь, что ее снижает или повышает», — сказала Ярослава то, что все таки знала. «Ведь если бы их нечистая часть была понятна и управляема, то и про то, как воздействует лес, они давно бы знали». Да и как справиться со вспышками, ломающими технику? Или дисбалансом сил, который случился у Ярославы из-за пользования охотничьим амулетом, который так нужен быка для создания артефактов? Верно. Но иногда достаточно управлять только божественной, как весы. Достаточно докладывать или убирать гирьки с одной стороны, чтобы их выровнять. Главное понять, что сейчас нужно. Сделать поменьше или побольше? Когда у меня Олег потянул силу, я почувствовала облегчение. Тянуть силу нечисти он не смог. Я поняла, что мою божественную силу нужно постоянно уменьшать. Так что круг ведьм еще и на благо моему здоровью оказался. Несмотря на название, он использует именно божественную силу. В том виде, что сейчас он как раз появился после того, как ведьмы стали с ворога Как же у ведьмы все сложно. Бесконечно искать баланс. «Вот у богов легко. Или слишком много силы потратил и жди ее возвращения. Или сил слишком много. Бывает же иногда, когда впитываешь свою стихию», – проговорил Велес больше себе, чем окружающим. «Или когда рождаешься с аномалией», – мелькнула в мыслях Ярославы, и она спросила. «А как ее можно уменьшить, если божественной силы слишком много?» «Выпускать силу. То есть применять ее. Можно ли научить малыша колдовать? У них же это все спонтанно. Да и у богов детей все происходит постепенно. Начиная с небольшого количества сил, которые потихоньку увеличиваются, достигая пика до того, как ребенка исполнится 10. У ее сына все было, точнее будет, иначе. а нападения же сестры Велису не рассказали. Ведьмы привыкли хранить секреты и только недавно начали делиться опытом и знаниями с богами. И то, скорее, с такими, как Велес, которые сами готовы делиться накопленным.